Наступал безветвенный, свежий осенний день. На прозрачном небе не было видно ни облачка. А когда в Кунанбаю со всех аулов вереницей потянулись верховые, огромный сияющий диск солнца, разбрасываясь на пыль лучей, всплыл на гребень дальнего холма. Вздыбившись бугристой каменной громадой, лежал Кунанбаю. Чингиз. Его высокие хребты были подёрнуты голубоватой дымкой. Золотые лучи хлынули на них, и горы засверкали своим многоцветным нарядом. Жаворонки тучи взлелись к небу, неретно их спугнули тронувшиеся в путь караваны. Бескрайний небесный простор наполнился их звонкими песнями. Едва виднесь в вышине, длинной вереницей медленно плыла стая журавлей, посылая своё однообразное прощальное тру-тру, проходившим внизу толпам. Кудайберди и Кымызбай облетели все аулы и на взмыленных конях вернулись к Кунанбаю вместе с тремя стариками. В числе этих трёх был брат Кунанбая от другой матери, Жакип. Кунанбай принял его с Олем, и тот чужже пришпорил коня, коротко сказав: "Едем". Кони затопатали по супке. Кунанбай в сопровождении старейшин направился на Чингис. Среди кочующих потеснились, давая им дорогу. Но всадники не торопились. В центре их ехал Сямкун-Кунанбай. С обеих сторон его окружали дяди по отцу, братья, двоюродные братья и другие сородичи. Кунанбай, единственный сын своей матери Зыре, старшей жены его отца. Большая юрта рода остался за ним. Он владеет огромными богатствами, пользуется неограниченной властью. Он старше своих родных и по возрасту. И потому ни один из потомков его деда Ергесбая не смеет поднять против него голос. Во всех 20 аулах никто не решается даже высказать ему своё недовольство. И если Кунатбаю нужна поддержка, никто не щадит себя. Его покоряющая сила, его властный голос и неудержимая воля заставляют всех следовать за ним. Предстоял ли захват чужих земель или подавление непокорных родов? Каждый из старейшин понимал Кунанбая по одному едва заметному движению его век. Даже в семейном быту, где так сложны взаимоотношения, У Джевозникайца столько поводов для ссор. Одно имя Кунанбаем мгновенно пресекало все дрязги. Даже свои нравные жёны-соперницы, готовые каждую минуту разорвать друг друга, не решались на шумные ссоры братьи мужей. Или старшие родные быстро умиряли через мирный был и молодых, и пожилых женщин неугомонных, они украшали побоями. 20 аулов, тесным кольцом окружавшие Куненбае, походили на стаю хищников, вылетевших из одного гнезда. Во всём огромном табыкте род Ергесбай действовал не стесняясь. Там, где не помогали слово и власть, в ход шло открытое насилие. Небольшой круг Иргизбаев был крепким и цельным, и они сумели подчинить своему влиянию всех, кто составлял племя табыкты. С людьми нужными им они роднились, из длинной пряди и аркан длиннее, гласит пословица. Они достигали своих целей обходными путями. Бывали случаи, когда они нарочно впутывали кого-нибудь в сложное, тёмное дело, а потом являлись в роли спасителей и друзей и тем самым расширяли круг своих сообщников и пособников. Постепенно каждый из немногочисленного рода Ергисбай оказался в родстве или дружбе с каждым из двадцати остальных родов. Эта сложная сеть отношений и дала возможность Кунанбаю выдвинуться и достичь теперешнего его могущества. Старейшины, ехавшие сейчас за своим ага-султаном, даже не задавались вопросом, куда и зачем они качуют что бы он ни решил, нам плохо не будет. Придёт время, узнаем, думал каждый из них. Бледный, гнедой конь Кунанбая шёл крупный и нахидил. Спутником Ага-султана приходилось следовать за ним на рысях. Кунанбай ехал на шаке впереди своей свиты. Так имам Во время молитвы выделяется перед толпой молящихся. Первенство и здесь, как всегда, было за ним. Если более молодые всадники выезжали вперёд, старики немедленно отдёргивали их коротким приказом. Как один назад. Единственный глаз Кунарбая на лету успевал охватить всё кругом. В окружившей его толпе были одни иргизбаи. Конечно, в каждом ауле есть пришельцы из других племён, чабаны, сторожа, соседи, но дела решаются без них. Кунанбай со своей свитой обогнал кочевье. Он объяснил старейшинам двадцати аулов, до какого лога Они должны следовать, где им остановиться, как ставить юрты. Это не было ни беседой, ни совещанием. Слова Кунанбая звучали продуманным приказом. 6 дней спустя тем же самым путём тянулся в город другой кочевой караван. Это шли до Кинши и борсаки. Они тоже миновали Кызылушки и направились в самое сердце Чингисы. В кочевье их двигались рассеянной, растянутой вереницей. Каждый аул отдельно. Верховых было совсем мало, на конях ехали лишь погонщики скота да несколько женщин. Все остальные — дети, старики, старухи — сидели на вьючных верблюдах. Было похоже, что эти аулы уже отослали табуны на зимнее пастбище, оставив лишь необходимых на зиму лошадей. Даже мужчины ехали на верблюдах, в двухлетках или на валах. Но отсутствие коней объяснялось другим — бедностью этих двух родов. Об своим достатком выделялись только три аула: Суюндика, Жексена и Сугира. Старейшины, окружённые двумя десятками мужчин, ехали молча, без смеха, шуток. Серые люди в ветхих бараньих полушубках и чепанах как бы сливались с серым подёрнутым туманом тусклым осенним небом свой дик был особенно мрачен народ ждал от него решительных действий а он ни во что не решался посмотрим посмотрим на месте поговорим с ним самим пусть скажет по каким обычаям По каким законом бросил всех и ушёл один? Отвечал он уклончиво. Жексен поддерживал его, но остальные, и молодёжь, и старики были возбуждены. Кунанбай необычно рано откачевался с осенних пастбищ. Почувв неладное, другие роды тоже провели раннюю стрижку овец и последовали за ним. Всё лето бекинши чувствовали на себе нахмуренный взгляд ага султана. Не раз он находил предлог, чтобы придраться к ним. Обеспокоенный этим свойнджик ездил посоветоваться с бажеем. Но и тот не мог сказать ему ничего определённого. Встревожены известиями о движении аулов Ергисбаев Сюндик снял с места свои кочевья вслед за Кунанбаем. В то же время, предчувствуя неладное, к зимовьям двинулись и остальные, как сторонники Иргизбаев, так и противники их, в том числе Бажей и Тусип. Зимовья рода Букеши в Чингиси не были обширными. Центром их являлась зимовья Жексена-Карашуки, где весной был убит Кодар. Дойдя до Чингиса, кочевья разошлись знакомыми путями по пастбищам. Аулы Суэндика и Жексена дошли до реки и направились вдоль Елисистого берега. Миновав горные отроги, они вышли, наконец, на свои места. Вот поляна у подножия Карашуки. Вот и утёс, с которого был сброшен кодар. Ну что это такое? Они не верили своим глазам. Трава у подножия утёса была скошена. Сено убрано, сложено в стога. На землежик сена паслось большое стадо коров и верблюдов, и белели юрты богатого аула. Вокруг лениво спал садым костров, на полянах с задорным блеянием прыгали ягнята. Зиму ей не принадлежала больше жиксену. И во занял один из прибывших сюда до него аулов на возвышенности послескони почти все они рыжей и буланой масти это табун Кунбая покров нас Бог суюндик Суиндик: "Дорогой, что теперь делать?" воскликнул Жексен, слёзы выступили у него на глазах. "Да, от такой беды говорится: "Джалиаут твои в руках врага, зимовьье твоё охватило пламя", мрачно ответил Суиндик. Больше он не проронил ни слова о каких-то новых недобрых затеях Кунанбае уже ходили слухи. Но что он решится на такой шаг? Это никто не мог и предполагать. Что ж, верно Кунанбай захватил не только землю Жексена, в ней себя от негодования воскликнул Жетпис. Вот увидите, он забрал все земёвье Бакинши. Лучше смерть Что такой позор. Несколько молодых джигитов, хлестнув коней, стремительно вылетели вперёд. В толпе поднялись крики: "Кровная месть за землю! Бокинши! Ублюдки вы, что ли, или чужаки? Вот до чего довёл вечный страх. Держали вы нас за полы, Вот и дожили теперь до такой беды. Крики, словно плетью, хлестнули Суэндика. Он задрожал. Если дать джигитам волю, они сейчас же кинутся на табуны Кунанбая. Но ведь кричат не старейшины. Кричат бедняки, темные люди. Не бог знает, что могут натворить в порыве возмущения, а кому отвечать за это. Завтра всё свалится на голову Свендика, будут говорить, что это он привёл, он подстрекал. Ужас охватил его при этой мысли. Свендик сдержал коня и резко крикнул: "Стальте!" Все остановились и отступили его. Если вы решаете вступить в драку, ступайте куда хотите. И действуйте одни. Меня с вами не будет. Ступайте, вон дорога. Ступайте, ступайте. Вы думаете, Кунанбай испугается ваших двадцати сорилов? Если бы он боялся, то не делал бы того, что сделал. У вас двадцать, а у него сто. «У вас будет сто, а у него тысячи!» «Глядите!» И он указал в сторону аула. И все увидели, как из-за юрт, с утеса и из-за прибрежных сопок к ним неторопливо подъезжали верховые. В руках у них были саилы. Одни уже держали их поперек седла, Другие зажимали под коленом, третьи повесили петлёй на руку. Всадников было не меньше сотни. Они с разных сторон вклинились в конские табуны, съехались вместе и с сомкнутыми рядами двинулись к Суэндику. Ошеломлённые Бокинши сразу смолкли. Суэндика... Поддержал сугир. Он был владельцем многочисленных табунов, самым крупным богачом среди букинши. Мы не одни. У нас есть сородичи. Есть народ наконец. Сказал говорил он негромко. Добьёмся, чтобы нам вернули наше. Передадим всё на суд народа. Но только не забывайте, в неразумном порыве не затевайте недорогого. Казачинщики ссоры головой ответят за последствия. Вспомните это, резко заключил Сюндиг. В толпе всадников, двигавшихся от конских табунов, находился сам Кунанбай. Его длинный гнедой конь, вскидывая голову и потряхивая гривой, шёл важным медленным шагом. Приблизись, а гасултан отослал вооружённых всадников и с небольшой свитой в 10 стариков подъехал к Суиндику и его людям. В же взгляду Менбая был суров и холоден, высокомерный и самонадеянный. Он всем своим видом казалось говорил: «Что вы можете сделать со мной?» Голова его была надменно закинута назад. Все откаменеры-властители обычно держатся так, но Кунанбай был как-то особенно грозен. Суэндик хорошо знал, что это внешний прием. Он и сам не раз прибегал к такому способу воздействия на людей на сейчас, вместе с окружающими он невольно поддался властной молчаливой силе Кунанбая. Глубокий вздох, первые отдалился лен. Кунанбай принял приветствие едва пошевелив губами в ответ. Некоторое время длилось напряжённое молчание, потом заговорил Суюндик. "Нерза, что это за верховые?" спросил он. Все старейшины тобыкты называли Кунанбай Мирзои господином. Хотели кличить коней, пора отгнать их на зимние пастбища. Вот и собрались, ответил Кунанбай. Разговор оборвался.